Глава пятая. Кристин отправилась в королевскую усадьбу на следующий же вечер, как только приехала в Нидерс. «Куда они девали тут Эрланда?» — думала она, и, озираясь по сторонам, смотрела на многочисленные каменные постройки. Ей казалось, она думает больше о том, каково сейчас Эрланду, чем о том, что ей доведется узнать. Ну и сказали, что посадника нет в городе. Глаза у нее жгло после долгой поездки на лодке при ослепительном солнечном блеске, а от молока распирала переполненные груди. Когда слуги, помещавшиеся в горнице, уснули, она встала и проходила взад и вперед всю ночь. На следующий день она послала Халдера, своего личного слугу, в королевскую усадьбу. Слуга вернулся домой в страхе и огорчении — Его дядя Ульф, сын Халдера, схвачен во фьорде во время попытки переправиться к монастырю на Нидерхолм. Посадник еще не вернулся. Эти известия ужасно перепугали и Кристин. Ульф в последний год не жил в Хьюс-Абю, а сидел воеводским ленсманом, чаще всего в Шолдвергстаде, большая часть которого принадлежала теперь ему. Что это может быть за дело такое, в котором, по-видимому, замешано столько людей? Кристин, больная и невыспавшаяся, не могла избавиться от самых худших опасений. Утром на третий день господин Борт все еще не возвращался домой, а весточка, которую Кристин пыталась было переслать мужу, не дошла по назначению. Она подумала было навестить Гюнильфа в монастыре, но у нее не хватило сил, и все ходило, ходило да ходило, взад и вперед по горнице с полузакрытыми от жгучей боли глазами. Иногда она была будто в полусне, но едва ложилась на постель. Ее овладевал такой ужас, и начинались такие боли, что она должна была снова подниматься, совершенно проснувшись, и опять принималась ходить, иначе нельзя было терпеть. Скорее после позднего обедня к ней зашёл Гюннёль, сын Никулауса. Кристен поспешила на встречу монаху. Ты видел Эрланда? Гюннёль, в чём его обвиняют? Плохие вести, Кристен. Нет, Карланду не пускают никого. Она с монахами по давна. Подозревают, что аббат Улово были известны его замыслы. Правда, деньги Эрланд занял в монастыре, но вся братия клянётся, что они ничего не знали, на что они ему, когда прикладывали грамоту и монастырскую печать. И господин Улов отказывается давать объяснения. Да, да, но в чём же дело? Не герцогиня ли вовлекла Эрландо в это? Гюньюль отвечал. Скорее выходит так, что им пришлось сильно нажимать на нее, прежде чем она согласилась. Это письмо, черновик которого кто-то видел, и которое Эрланд и его друзья послали ей этой весной, им, верно, не удастся зацапать в свои руки, если только они не принудят Фруинг и Бьерк отдать его. А черновика никакого не нашли». Но, судя по ответному письму и письму от господина Оли Лаурисона, отобранному Боргера, сына Тронда, на острове Вези, довольно правдоподобно, что Фруингебьорк получила такое письмо от Эрланда и тех людей, которые обязались участвовать вместе с ним в этом замысле. По-видимому, она долго боялась посылать принца Хокона в Норвегию, но они указывали ей, что какой бы оборот ни приняло дело, все же невероятно, чтобы король Магнус причинил какой-либо вред ребенку, ведь он ему брат. Даже если Хокон сын Кнута и не завладеет королевской властью в Норвегии, он окажется не в худшем положении, чем раньше — Но эти люди готовы были рискнуть своей жизнью и имуществом, чтобы возвести его на королевский престол. После долгого молчания Кристин сказала: "Я понимаю. Да, это гораздо более важные дела, чем то, что было между господином Эрлингом или сыновьями и сыновьями Хавтура и королём". "Да", сказал Гиюннль в понизе в голос. Считалось, что Хафтур, Греут и Эрланд отправятся морем в Бьемвин. Но путь их лежал в Данию, в Калундборг, и они должны были привезти с собой в Норвегию принца Хокона, пока король Магнус находится за границей и занят там заватовством. Немного погодя, монах сказал, по-прежнему понизив голос. «Вот уж, пожалуй...» Скоро сто лет с тех пор, как какой-либо знатный норвежец дерзал на такие вещи, пытался не изложить наследственного короля и посадить на престол его соперника. Кристин сидела, глядя перед собой неподвижным взором. Гюнюльф не мог видеть ее лица. «Да, последними, кто дерзнул на такую игру, были твои Эрландо-предки». «И в тот раз мои далекие предки из рода Еслингов стояли на стороне короля Скюли», — задумчиво сказала она, немного погодя. Она встретила испытующий взор Гюнильфа и тут заговорила запальчиво и с жаром. «Я всего лишь простая женщина, Гюнильф. Я мало обращала внимания на те речи, которые мой супруг вел с другими людьми о таких делах, да и неохотно слушала, когда он заговаривал со мной об этом. Помоги мне, Господи. У меня не хватало разума постигать столь важные вопросы. Ну какой бы ни разумной женщиной я не была, не способной ни к чему, кроме своей домашней работы и воспитания детей. Всё же и я знаю, что справедливости и праву приходится совершать слишком уж долгий путь, прежде чем какое-либо дело дойдёт до этого короля и потом опять вернётся в наши долины. И я тоже поняла, что народу в нашей стране живется теперь гораздо хуже и тяжелее, чем в то время, когда я была ребенком, о блаженной памяти король Хокон нашим повелителем. «Мой муж...» Тут она несколько раз вздохнула быстро и трепетно. «Мой муж взял на себя дело, которое было столь огромно, что никто из других вельмож в нашей стране не дерзнул, поднял его...» Так что я теперь понимаю. Да, он его подняв, нанах крепко стиснул руки, голос его упал до шёпота. Столь огромное дело, что многие сочтут скверным, что он сам вызвал его падение таким образом. Кристин вскрикнув, вздрогнула от того, что она дёрнулась так неожиданно и резко. От боли в грудях и в руках, всё тело её покрылось потом. Борно и лихорадочно повернулась она к своему собеседнику и громко воскликнула: "Не вызывал его Эрланд, то было так уж суждено, было его несчастьем". Она рухнула на колени, уцепившись руками за скамейку, подняла к монаху пылающее лихорадкой, искажённое отчаянием лицо. "Мы с тобой, Гёнельф". Ты его брат, и я его жена на протяжении тринадцати лет. Мы не должны порицать Эрланда теперь, когда он бедняк и узник, и, быть может, жизни его угрожает опасность. Лицо Гюнильфа дрогнуло. Он опустил глаза на колено преклоненную женщину. «Да вознаградит тебя Бог, Кристин, за то, что ты так это принимаешь». Он опять стиснул свои схудалые руки. «Бог...» Бог да сохранит жизнь Эрленду и да даст ему возможность вознаградить тебя за твою верность. Да отвертит он эту беду от тебя и твоих детей, Кристин. Не говори так. Она выпрямилась стоя на коленях и взглянула ему в лицо. добра из того не вышла Гюньоль, когда ты занимался моими делами Эрленда. Никто не осуждал его так строго, как ты, его брат и служитель Божий. И когда я не хотел осуждать Эрленда суровее, чем чем был должен, белое лицо его ещё более побледнело. Никого в мире не было для меня дороже моего брата. Поэтому, наверное, меня жгло огнём, словно то были мои собственные грехи, те, что сам я должен искупить. Когда Эрланд поступил с тобой дурно, а потом хьюс об Эрланд один должен был продолжать род, который ведь и мой также. Я отдал большую часть из своего отцовского наследства в его руки. Твои сыновья ближе всего стоят ко мне по крови. Не поступал Эрланд дурно со мною. Я была не лучше его. Зачем ты так говоришь со мною, Гюнюльф? Никогда ты мне не был духовником. Отец Элев не поносил передо мной моего мужа. Он царит сам меня за грехи мои, когда я жаловалась ему на свои трудности. Он лучше священник, чем ты, и его Бог поставил надо мной. Его я и стану слушать. А он никогда не говорил, что я страдаю от несправедливости. Я буду слушаться его. Гюнель поднялся, когда она встала. Бледный и потрясённый, он пробормотал: "Ты правду сказала. Слушайся отца Элива". Он повернулся, чтобы уйти, тогда она пылко схватила его за руку. «Нет, не уходи от меня так. Мне вспоминается, Гюнюльф, мне вспоминается, как я гостела у тебя в этом доме. Он тогда был твоим. Ты был добр ко мне. Мне вспоминается, как я впервые встретила тебя. Я была в беде и в страхе. Я помню, ты говорил со мной и приводил оправдание Эрленду, что ты, мол, не знаешь... Ты молился и молился за жизнь мою и за жизнь моего ребёнка. Я знаю, что ты желал нам добра. Ты любил Эрланда. Он не говорит так сурово Берланд ди Гюнюльф. Кто из нас чист перед Богом? Мой отец полюбил его, наши дети любят своего отца. Вспомню, он нашёл меня слабой и легко поддающейся соблазну и привёл к жизни в удовольствии и почёте. Ах, как прекрасно в Хьюсобю. Последний вечер перед моим отъездом из дому был так прекрасен. Солнечный закат был так красив в тот вечер. Мы с Эрландом прожили там много хороших дней. И что бы ни было, всё же он мой муж, мой муж, которого я люблю. Гюнльф опёрся обеими руками о посох, которым теперь всегда пользовался, когда выходил куда-нибудь из своего монастыря. Крестин Не строй ничего на заре ве солнечных закатов и на той любви, о которой ты вспоминаешь теперь, когда боишься за его жизнь. Мне вспоминается, когда я был молодым, всего лишь субдиаконом Гютбьорг, на который женился потом Аав из Увса, жила тогда служанка из Сильхиме, и обвинили в краже золотого перстня. оказалось, она не была виновата, но стыд и страх настолько потрясли её душу, что дьявола владел ею. Она спустилась к озеру и хотела в него броситься. Потом она нам часто свидетельствовала, что в ту пору весь мир казался ей таким красивым, золотым и красным, а вода светилась и как будто была тёплой и живительной. Но когда она зашла в неё до пояса, вдруг ей пришло на ум произнести имя Христа и осенить себя крестным знамением. И тут сразу весь мир посирел, а рада стала холодной, и она увидела, куда вознамерилась отправиться. "Ну так я не стану произносить его", крестин говорила тихо. Она стояла неподвижно, выпрямившись во весь рост. Если поверю, что тогда я подвергнусь искушению предать своего господина, когда он в беде. Но я думаю, что не Христово имя, а скорее имя дьявола может довести до этого. Я не то хотел сказать. Я хотел сказать: "Господь да укрепит тебя, крестин, чтобы ты смогла осилить это, снести ошибки мужа с любящей душой". Ты видишь, я так и делаю. сказала женщина по-прежнему тихо. А Гюнюльф отвернулся от нее, бледный и дрожащий. Он закрыл лицо руками. «Я пойду домой. Я смогу легче. Дома мне легче собрать свои мысли, чтобы сделать все, что в моих силах для Эрланда и для тебя. Господи! Да сохранят Господь Бог и все его святые жизнь моему брату, И до да спасут они его. Ах, Кристин, не думай, что я не люблю своего брата. Но когда он ушёл, Кристин подумала, что теперь всё значительно ухудшилось. Она не пожелала, чтобы слуги оставались с ней в горнице, и всё ходила до да ходила, ломая руки и тихо стонала. Был уже поздний вечер, когда кто-то въехал во двор. Сейчас же распахнулась дверь горницы, и какой-то высокий тучный человек в дорожном платье, сперва с трудом различимый в потемках, быстро направился к Кристин, позвякивая шпорами и волоча за собой меч. Узнав Симона дары, она разразилась громкими рыданиями и бросилась к нему, простирая руки, но вскрикнула от боли, когда он прижал ее к себе. Симон отпустил ее, Она осталась стоять, положив ему на плечи руки, прижавшись лбом к его груди и беспомощно всхлипывала. Симон легонько обнял ее за бедра. «Бог с тобой, Кристин!» Казалось, было спасение уже в самом его трезвом приветливом голосе, в живом мужском запахе, исходившем от него, запахи пота, дорожной пыли, лошади и кожаной сбруи. «Бог с тобой, еще слишком рано терять мужество и надежду. Уж будь уверена, найдется какой-нибудь выход». Скоро Кристин настолько оправилась, что смогла извиниться перед Симоном. Она чувствует себя совершенно отвратительно из-за того, что ей пришлось так внезапно отнять от груди младшего ребенка. Симон справился о том, как она провела эти трое суток. Он позвал ее служанку и сердиться спросил — Неужели же здесь, во всем доме, не нашлось ни одной женщины, у которой хватило бы ума понять, что такое происходит с их хозяйкой? Но служанка была неопытной юной девушкой, а городской дом управителя был вдовцом с двумя незамужними дочерьми. Симон отправил человека в город за какой-нибудь лекаркой и упросил Кристин лечь в постель. Когда ей станет немного получше, он придет к ней поговорить. Пока они ждали лекарку, Симону и его слуге принесли в горницу поесть. Тем временем Симон перебрасывался словами с Кристин, раздевавшийся в чулане. Да, он отправился на север сейчас же, как услышал о том, что случилось в Сюндбю. Он поехал сюда, а Рамборг туда, чтобы побыть пока с женами Ивара и Боргара. На лада увезли в Мёсинский замок, но Ховард оставили на свободе, только он должен был дать обещание, что останется у себя в долине. Говорят, будто Боргеру и Гютторму удалось бежать. И он из Леугара бро у поехал в Рёмс дал за новостями и пришлёт сюда гонца. Симон приезжал Хьюсуби сегодня в обед, но пробыл там недолго. Мальчики живут хорошо, но только Ноква и Бьёргюль сильно клянчили, чтобы он взял их с собой. Кристин уже обрела спокойствие и мужество, когда поздно вечером Симон пришёл к ней. Он присел на край кровати. Она лежала в приятной усталости, которая всегда появляется после сильных болей, и глядела на тяжёлое, загорелое от солнца лицо зятя и его маленькие глазки полные силы. Для неё была огромной поддержкой, что Симон приехал. Правда, он очень призадумался, узнав о деле более подробно, но всё-таки говорил с Кристин успокоительно. Кристин лежала, грязь на поясе лосиной кожи, стягивавшей его внушительную талию. Большая плоская медная пряжка с тонкой серебряной накладкой, без всяких украшений, кроме вырезанных на ней букв МД, означавших Мария Дева. Длинный кинжал с позолоченными серебряными накладками и большими кристаллами горного хрусталя на рукоятке, плохонький ножик с стёрнувшей роговой ручкой, починенный медной проволокой. Всё это принадлежало к будничному обиходу её отца ещё с тех пор, когда Кристин была ребёнком. Она вспомнила, как Симон приобрёл эти вещи. Перед самой своей смертью Лавранс пожелал подарить ему свой позолоченный праздничный пояс из серебра на столько добавочных пластин, чтобы он был зятю в пору. Но Симон попросил подарить ему вот этот старый. А когда Лавранс сказал, что ведь этим он сам себя надувает, Симон заявил, что все-таки кинжал-то дорогая вещь. «Да, еще нож», — сказала Рагнфрид, слегка улыбнувшись. И мужчины засмеялись и сказали, «Да, уж нож-то!» Из этого ножа у отца с матерью было много споров. Рагнфрид каждый день сердилась, видя этот безобразный и плохенький нож за поясом мужа. Но Лавранс клялся, что ей никогда не удастся разлучить его с этим ножом. «Ведь я же никогда не обнажал его против тебя, Рагнфрид!» И вообще, это отличный нож. Им не хуже всякого другого в норвежской земле можно резать масло, когда он горячий. Кристин попросила Симона дать ей нож посмотреть, некоторое время лежала, держа его в руках. «Хотелось бы мне, чтобы этот нож был моим», тихо и просительно сказала она. «Ну, конечно, охотно верю. Я сам рад, что он принадлежит мне». Я не продам его и за 20 марок серебра. Он смеясь схватил крестин за руку и отнял у неё нож. Маленькие пухлые руки Симона были всегда такие тёплые, приятные и сухие. Немного погодя, он пожелал ей спокойной ночи, взял свечу и ушёл в горницу. Кристин слышала, как он преклонил там колено перед распятием, потом встал, скинул сапоги на пол и вскоре тяжело повалился на постель у северной стены. Тут и Кристин погрузилась в бездонно глубокий сладкий сон. На следующий день она проснулась поздно. Симон, сын Андреса, ушел уже несколько часов тому назад — И слуги передали ей от его имени, что она должна спокойно сидеть дома. Он вернулся домой только в конце дня и тотчас же сказал. «Привет тебе, Терланда Кристиан! Я беседовал с ним». Он увидел, как сразу помолодело у нее лицо, какой она исполнилась мягкости и нежности, смешанной со страхом. А взяв ее руку в свое, он стал рассказывать – Много им с Эрландом не удалось сообщить друг другу, потому что человек, проведший Симону Кузнику, все время оставался там с ними. Разрешение на эту беседу раздобыл Симону Лагман-Улов ради того свойства, которое было между ними при жизни Халфрид. Эрланд шлет сердечные приветы Кристин и детям. Он усердно расспрашивал о них о всех, но особенно о Геуте. Симон высказал предположение, что, наверное, через несколько дней Кристин разрешит свидание с мужем. По-видимому, Эрлен спокоен и не падает духом. Если бы я пошла с тобой сегодня, ты, то, наверное, тоже повидала бы его, тихо сказала Кристин. Симон этого не думал. Ему потому это и удалось, что он пошёл один. Во многом для тебя будет легче продвигаться вперёд, Кристин. «Когда впереди тебя пойдет мужчина?» Эрланд сидит в одном из помещений восточной башни, выходящей на реку. Это одна из камер для господ, хотя и маленькая. Ульф Сенхалдера сидит, как будто бы в подземелье, Хафтур — в, в какой-то другой камере. Осторожно и как бы нащупывая каждый свой шаг — Все время следя, хватит ли у Кристин сил, Симон рассказал о том, что ему удалось разузнать в городе. Увидев, что она сама ясно всё понимает, он не скрывал, что и по его мнению, дело это опасное, но все, с кем он только не беседовал, считают совершенно невозможным, чтобы Эрланд дерзнул задумать такое предприятие и продвинуть его так далеко. Не знаю совершенно точно, что за его спиной стоит значительная часть рыцарей и сыновей господских. Значит, раз число недовольных знати столь велико, то едва ли король отважится расправиться сурово с их вожаком. Вероятно, он заставит Эрленда пойти на соглашение с ним каким-либо образом. "Крестин, еле слышно спросила, «Каково положение Эрленга, сына Виткина, в этом деле?» «Насколько я понял, многие кое-что дали бы за то, чтобы узнать это», — сказал Симон. Одного он не сказал Кристин, как не говорил этого и тем, с кем беседовал о деле Эрленда. ему казалось мало вероятным, чтобы за спиной Эрленда стояло сколько-нибудь значительное число людей, согласившихся поддержать своей жизнью и своим имуществом столь опасное дело. Иначе едва ли бы выбрали Эрленда вожаком, ведь все его сверстники знали, что на него нельзя полагаться. Правда, он был родственен Фруинге Бёрк и её сыну, предназначенного занять королевский престол, пользовался некоторой властью и уважением в последние годы, был не так уж совершенно неопытен в военных делах, как большинство его ровесников, и считалось, что он умеет приобретать любовь воинов и вести их за собой. И хотя столько раз поступал безрассудно, однако умел поворачивать свою речь хорошо и умно, так что почти можно было поверить, что он теперь, наконец, после всех превратностей научился осторожности. Симон считал, что, вероятно, были такие люди, которые знали о замыслах Эрланда и подталкивали его. Но его удивило бы, если бы они связали себя так крепко, что теперь не смогли бы отступиться от Эрланда, оставив того под ударом. Симону показалось, что и сам Мерланд не ожидал ничего иного и, по-видимому, готов к тому, что придётся платить за свою рискованную игру. "Когда корову увязают в болоте, пусть владельцы тащат их за хвост", сказал он, засмеявшись. Впрочем, Мерланд и не мог сказать многого в присутствии третьего лица. Симон сам себе изумлялся, что свидание со своим яком так его потрясло. Крохотная, тесная камера в башне, где Эрланд пригласил его присесть на кровать, она шла от стены к стене и занимала почти половину помещения, и прямая, стройная фигура Эрланда, когда он стоял у маленького светового отверстия в каменной стене, совершенно без страха, с ясным взором, нетревожимой ни боязнью, ни надеждой, то был здоровый, хладнокровный, мужественный человек, когда с него смело липкую паутину любовных проказ и дурачество с женщинами хотя именно женщины и любовные дела привели его сюда со всеми его дерзкими замыслами которым был положен конец прежде чем он успел их осуществить но казалось сам эрланд об этом не думал он вёл себя как человек который рискнул на отчаяннейшую игру проиграл и умеет переносить своё поражение мужественно и спокойно Его изумлённая радостная благодарность при виде свояка удивительно шла к нему. Симон сказал ему тогда: "Ты помнишь, свояк, ту ночь, когда мы оба бодрствовали около нашего тестя? Мы подали друг другу руки, а Лауренс положил поверх них свою. Мы пообещали друг другу и ему, что во все дни нашей жизни будем держаться вместе как братья". "Да," Лицо Эрланда просияло улыбкой. Но Лавранс, конечно, не думал, чтобы тебе когда-либо понадобилась моя помощь. «Скорее всего, он думал, — сказал Симон твердо, — что ты при своем положении можешь оказаться поддержкой для меня, а не то, что ты будешь нуждаться в моей помощи». Эрланд опять улыбнулся. «Лавранс был умным человеком, Симон, и, как это ни странно может прозвучать, но я знаю, что он любил меня». Симон подумал. «Да, видит Бог, это странно. Но даже и сам он, вопреки тому, что он знал об Эрленде, и вопреки всему тому, что тот ему причинил, не мог удержаться от какой-то братской нежности, которую питал теперь к мужу Кристин. Тут Эрленс спросил о ней». Тимон сообщил, в каком виде он ее застал — больную, исполненную боязни за мужа. Улов, сын Германа, обещал посодействовать, чтобы ее допустили к Эрланду, как только вернется домой господин Борт. «Но не раньше, чем она будет здорова», — быстро испуганно попросил Эрланд. «Странный девический румянец залил его смуглое небритое лицо». Это единственное чего я страшусь, Симон, что я не смогу хорошо держаться, когда свяжусь с ней. Но немного спустя он сказал с прежним спокойствием: "Я знаю, ты будешь ей верным другом, если она вдовеет нынче. Бедными они, вероятно, не будут, ни она, ни дети, с её наследством после Лавренса. И в неё будешь ты неподалёку, когда она поселится в Йорринггорде". На другой день после Рождества Богоматери в Нидерс прибыл наместник короля, господин Эйвар сын Огменда. Был назначен суд из 12 королевских вассалов, жителей северных областей. Они должны были разобраться в деле Эрленда сына Никулауса. Господин Финн сын Огменда, брат наместника, был избран вести дело против обвиняемого. Между тем, ещё летом случилось, что Хавтур Грэут из Гудёя убил себя маленьким кинжалом, который было разрешено держать при себе каждому узнику для разрезания пищи. Говорили, что заключение так повлияло на Хавтура, что разум у него несколько помутился. Эрланд, услышав об этом, сказал Симону, что теперь ему не надо больше бояться из-за Хавтура, но всё же он был сильно потрясён. Иногда случалось, что тюремщик выходил по какому-нибудь делу, когда Симон или Кристин бывали у Эрланда. Но бы они понимали и говорили между собой о том, что первой и последней мыслью Эрланда было пройти через это дело, не открывая имен своих соучастников. Симону он в один прекрасный день так и сказал напрямик. Он обещал всем, с кем вступал в заговор, что будет держаться за веревку так, чтобы ему самому отрубило лапы, если до того дойдет дело. А до сей поры я еще ни разу не изменял никому, кто доверился мне. Симон взглянул на Эрленда. Глаза у того были синие и ясны. Не было сомнения в том, что он сказал это о себе с полной уверенностью. не удалось королевским чиновникам и выследить кого-либо ещё, кто принимал участие в государственной измене Эрланда, кроме братья в Грейпа и Турвальда, сыновей Тура из Мэра, но и те не желали сознаться в том, что им было известно что-либо иное о замыслах Эрланда, кроме того, что он сам и многие другие убеждали герцогиню разрешить воспитывать принца Хоккана, сына Кнута в Норвегии. А потом вельможи должны были бы разъяснить королю Магнусу, что будет к пользе обоих его государств, если он передаст королевское звание в Норвегии своему сводному брату. Боргару и Гютерму, сыновьям Тронда, посчастливилось бежать из королевской усадьбы на острове Вэй. Никто не знал, каким именно образом, но люди догадывались, что Боргар получил помощь от женщины. Был он очень красив и несколько легкомыслен. Ивер иссюнд был ещё сидел в Мёсонском замке, а юного Ховарда братья, по-видимому, не посвящали в свои замыслы. А на время со сбором дружинников королевская усадьба архиепископ созвал консилиум в своём замке. У Симона было много друзей и знакомых, а потому он мог приносить к речи новости. Все считали, что Эрланд будет присуждён к изгнанию. а все его имения будут отобраны королем в казну. Эрлен тоже говорил, что так это должно быть и будет. Настроение его было бодрым, он намеревался искать убежище в Дании. При нынешнем положении дел в этой стране для смелого и владеющего оружием человека всегда открыта дорога, а Фруингебьорк, наверное, примет его супругу как свою родственницу и будет держать у себя с подобающим почетом. Детей придется взять к себе Симону, но двух старших сыновей Эрланду все же хотелось бы увезти с собой. За все это время Кристиан ни на один день не выезжала за город и не видела своих детей, кроме Ноква и Бьергюльфа. Те приезжали как-то вечером одни верхом. Мать продержала их у себя несколько дней, но потом отослала в Россоволд к Фругюнне, которая взяла к себе всех меньших. Таково было желание Эрленда. А Кристин боялась тех мыслей, которые могли возникнуть у неё, если бы она увидела своих сыновей вокруг себя, стала выслушивать их вопросы и пытаться осветить их в сущность всех этих дел. Она боролась с собою, чтобы отогнать от себя все мысли и воспоминания о годах, проведённых ею в замужестве в Хьюсэбе. Столь богаты были эти годы, что теперь казались ей сплошным великим покоем. Так на море и при волнении лежит спокойствие, если глядеть на него с достаточно высокого утеса. Волны, бегущие одна за другой, как бы вечны и едины. Так и жизнь пробегала волнами в ее душе за эти просторные годы. Теперь опять все было как в пору юности, когда она ради Эрланда противопоставила свою волю всему и всем». Теперь опять её жизнь стала одним единственным ожиданием от свидания до свидания, того часа, когда ей можно было видеть мужа, сидеть рядом с ним на кровати в камере башни королевской усадьбы, беседовать с ним спокойно и ровно, пока случалось они останутся одни на кратчайший миг и крепко прижмутся друг к другу в жарком, бесконечном поцелуе и в бурном объятии. Остальное время она проводила в церкви, просиживая там часами. Падала на колени, неподвижным взором глядела на золотую раку святого улова за решёткой позади алтаря. Господи, я его жена. Господи, я не покинула его, когда принадлежала ему в грехе и неправде. Божье милосердие, мы недостойны, соединены были во святом венчании, заклеймённые клеймом греха. От исгощённые тягатей греха, пришли мы вместе к вратам Божьего дома, вместе приняли тело Спасителя из рук священника. Мне ли теперь жаловаться? Мне ли теперь думать об ином, кроме того, что я его жена, а он мой муж, пока мы с ним оба живы. В четверг, перед Михайловым днём, состоялось собрание королевских дружинников, и был произнесен приговор над Эрландом, сыном Никулауса из Хьюсабю. Он был признан виновным в том, что изменой хотел отнять землю и подданных у короля Магнуса, хотел поднять мятеж против короля внутри страны и ввести в Норвегию чужие наемные военные силы. В По изучении подобных же дел, имевших место в прошлом, судьи признали, что Эрланд потерял право на жизнь и имущество и предаётся в руки короля Магнуса. Арне сын Явольда приехал к Симону Дару и Крестен до Очере Лавренса в городской дом Николауса. Он присутствовал на этом собрании. Эрланд не пытался ответить обвинения. Ясно и твёрдо он признался в своём намерении Он хотел принудить этими мерами короля Магнуса, сына Эрика, отдать королевскую власть в Норвегии своему юному сводному брату, принцу Хокону Поре. По словам Арна, Эрланд говорил «превосходно». Он указал на огромные трудности, выпавшие на долю народа вследствие того, Что за последние годы король почти не бывал в пределах Норвегии и неизменно высказывал нежелание назначать таких заместителей, которые могли бы отправлять правосудие, осуществлять королевские полномочия. Из-за предприятия, начатого королём в Сконе, из-за расточительности и неразумия при решении денежных вопросов, проявленных людьми, к советам которых король больше всего прислушивался, Народ подвергается притеснениям и разорению и никогда не знает, ограждён ли он от новых требований о помощи и от налогов сверх обычного. Поскольку норвежские рыцари и люди, носящие оружие, пользуются меньшими правами и преимуществами, чем шведские рыцари, первым стало трудно тягаться с последними. И потому вполне понятно, что столь юный ещё неразумный человек, как господин Магнус сын Эрика, охотнее слушается шведских господ и любит их больше, раз у тех гораздо больше богатства и стало быть больше возможностей поддержать его вооружёнными и привычными к войне людьми. И вот сам он, Эрланд, и его друзья соумышленные сочли что им настолько хорошо известны желания большинства населения Севера и Запада Норвегии, сыновей господских, крестьян и горожан, что они не сомневались в их полной поддержке, если ими будет выдвинуть такой притязатель на престол, который окажется в столь же близком родстве с нашим любезным государем, блаженной памяти королем Хоконом, как и нынешний наш король». Таким образом, он, Эрланд, ожидал, что население страны объединится на этом, и мы понудим короля Магнуса к тому, чтобы он не препятствовал своему брату взойти здесь на королевский престол. Принц же Хокон присягнет сохранить мир и братство с господином Магнусом, защищать норвежскую державу в пределах старинных государственных границ, поддерживать права Божьей Церкви, законы и обычаи страны, как они ведутся историей, вольности и преимущества крестьян и горожан, но положит конец проникновению наемцев в государство. Онерланд и его друзья намеревались изложить этот замысел королю Магнусу мирным образом, хотя в прежние времена всегда было правом норвежских крестьян и знати отвергать короля, который пытается властвовать не по закону. А в образе Дейсти Ульва сына Сакса в Англии, Шотландии и Ирландии он сказал, что единственной целью Ульва было заручиться там благосклонным отношением к принцу Хоукну, если бы Господу Богу было угодно даровать его нам в короли. Во всех этих предприятиях со мной вместе не принимал участия никто из норвежцев, кроме Хавтора Греута, сына Улова из Гудёя, упокой Господь его душу. дома их сыновей, трёх сыновей Тролды, Эслинга и из Сюндбю, и Грейпа и Турвальда, сыновей Тура из Хатебергского рода. Речь Эрленда произвела большое впечатление, сказал Арнесн Явельда. Но затем под конец, упоминая о том, что они ожидали поддержки от мужей и церкви, Эрланд намекнул на старые слухи ещё тех времён, когда король Магнус находился под опекой, «Это было неумно», — так полагала Арне. Архиепископский официал резко обрушился на него за это. Ведь архиепископ Поль Сенборда, как в то время, когда он был канцлером, так и ныне, питал и питает большую любовь к королю Магнусу за его склонность к божественному. А люди предпочитают позабыть, что такие слухи когда-либо ходили об их короле. да и к тому же теперь он женился на молодой девушке, дочери графа Намюрского. И если бы даже во всём этом и была когда-либо доля истины, то теперь уж король Магнус совершенно отвратился от подобных вещей. Арнесин явдо выказывал величайшую дружбу Симону, сыну Андреса, пока тот жил в Нидресе. Именно Арно теперь напомнил Симону о том, что Эрланд мог бы обжаловать приговор, как вынесенный незаконно. По букве закона обвинение против Эрланда должно было быть выдвинуто равным ему человеком, но государственный обвинитель, господин Фин из Хестбер, рейцер, в то время как Эрланд по званию только оруженосец. Тогда весьма вероятно, что вновь назначенный суд найдет, что Эрланда нельзя присудить к более суровому наказанию, чем изгнание из страны. Таково было мнение Арне. Что же касается того, что предлагал Эрланд, такого королевского правления, которое, по его мнению, удовлетворяло бы нуждам страны, да, это, конечно, звучит хорошо, но... «Не всем известно, где можно найти человека, который охотно бы взялся, закормила и стал бы вести страну этим курсом, пока король еще в несовершенных летах». Арне почесал в седой щетине бороды, искоса взглянув на Симона. «О нем ничего не слышно и ничего не известно этим летом?» — тихо спросил Симон. «Ничего. Правда, я слышал, он говорит, что теперь в немилости у короля». и потому мол держится в далеке от всяких таких дел давно уж не случалось чтобы он терпел столько времени у себя дома выслушивая болтовню фройелин говоря дочь реива столь же красивые и столь же глупые как их мать эрланд выслушал свой приговор с непоколебимо спокойным видом и приветствовал судействоль же вежливо непренуждённо и красиво когда его выводили, как и при входе в помещение суда. Он был спокоен и весел, когда на следующий день Кристин и Симон пришли к нему на свидание. С ними был и Арнесен Яволда. Эрланд сказал, что он последует его совету. «Еще ни разу в жизни мне не удавалось убедить Кристин поехать со мной в Данию», — сказал он, обняв одной рукой стан с жены. «А мне всегда хотелось поездить с ней по свету. По лицу его пробежала, словно бы дрожь, и вдруг он горячо поцеловал жену в бледную щеку, не обращая внимания на зрителей. Симон, сын Андреса, поехал в Хьюсабю распорядиться насчет перевозки движимого имущества Кристин в Йорюн-де-Горд. Он советовал ей воспользоваться этим случаем и отослать детей в Гюдбрансдау. Кристин сказала, «Сыновья мои не выйдут с отцовского двора», пока их не выгонят». «Я не стал бы этого дожидаться, будь я на твоем месте», — сказал Симон. «Они и так молоды, они не в состоянии понять это как следует. Лучше будет, если ты дашь им уехать из Хьюсоби в уверенности, что они только погостят у своей тетки и приглядят за материнским наследством в долине». Эрланд вполне согласился в этом с Симоном. Однако, в конце концов, только Ивар и Скюля поехали с дядей на юг. Кристин была не в состоянии отослать от себя самых маленьких в такую даль. Когда к ней привезли в городской дом Лавранса имя Нана, и она увидела, что младший уже не узнает матери, силы ее оставили. Симон ни разу не видал, чтобы она хоть слезинку пролила с того первого вечера, как он приехал в Нидерсс. А теперь она рыдала и рыдала над Мюнаном, который барахтался и отбивался в тесных объятиях матери и тянулся к кормилице. И рыдала над малюткой Лаврансом, когда он забрался на колени к матери, обнял ее за шею и плакал вместе с ней, потому что плакала она. И так Кристиан оставила у себя обоих малышей и Геута, который не желал ехать с Симоном. Да ей самой казалось неблагоразумным терять из виду ребёнка, нёсшего чересчур уж тяжёлое бремя для своего возраста. Детей привёз в город отец Эйлев. Он и спросил архиепископа разрешения отлучиться из церкви и съездить в гости к брату в монастырь Теутра. Такое разрешение было охотно дано домашнему священнику Эрланда сына Никулауса — И вот он высказал мнение, что Кристин трудно сидеть тут в городе с целой кучей ребят, да заботиться о них, и предложил взять с собой в монастырь Ноквая и Бьоргюльфа. В последний вечер, перед отъездом священника и старших мальчиков — Симон уже уехал с близнецами — Кристин исповедалась перед этим кротким, чистой душей человеком, который был столько лет её духовным отцом. Они провели вместе несколько часов — Отец Элев внушал ей быть смиренной, послушной Богу, терпеливой, верной и любящей по отношению к мужу. Она стояла на коленях перед скамьей, где он сидел. Потом отец Элев встал и опустился на колени с нею рядом, не снимая червленого ораря, символа Иго Христовой любви, и долго, жарко молился про себя. Но она знала, что он молится за ту семью, Отца и мать, и детей, и домочадцев, чье душевное здравие он с такой уверенностью столько лет стремился укреплять. День спустя она стояла на берегу, глядя, как братья миряне и стеутры поднимают парус на лодке, увозившие от нее священника и обоих старших сыновей. Возвращаясь домой, она зашла в церковь миноритов и немного побыла там, пока не почувствовала себя достаточно сильной, чтобы отважиться идти к себе в свой городской дом. А вечером, когда младшие уснули, она усела из-за прялкой и стала рассказывать геуты сказки, пока и мальчику не пришло время спать».